Глава 17 Димка осторожно вытащил ключ из замочной скважины и, осмотрев его еще раз для того, чтобы точно запомнить, убрал связку ключи обратно в карман. Затем он без каких-либо промедлений толкнул железную дверь рукой от себя. Она послушно отворилась, и парней тут же обдала знакомым прежде затхлым запахом бойлерной. Напарники настороженно переглянулись. Словно бы не желая случайно спугнуть желаемое, которое теперь было так близко от них. Нужно просто сделать шаг и перешагнуть ржавый порог старой двери. «Погоди», — попросил Артем, схватив Димку за рука в куртке, находясь позади него. «А вдруг там засада какая-нибудь?» «С каких это пор у тебя, Артем, паранойя развелась?» — поинтересовался участливо Димка, строго посмотрев в глаза Артема. «Вроде раньше за тобой такого не водилось». «Забей», — быстро сменил свою точку зрения и оправдался напарник. «Проехали. Просто показалось. Думал, чуйка опять сработала, а это получается, у меня просто нервишки шалят. Откуда у привидения нервишки могут взяться?» Улыбнувшись, спросил Димка и после короткой паузы добавил. «Пойдем уже, герой, нас ждут великие дела». Димка шагнул через порог и тут же направился прочь из бойлерной, на полу которой, как и прежде, лежали форменные вещи погибших от радиации пожарников. Артем без лишних уже сомнений засеменил за своим напарником. Это место ему также не добавляло оптимизма, как и тот мир, из которого им все же удалось выбраться. В какой-то момент ему даже показалось, что они останутся в этом красно-черном аду навсегда. Но обошлось. Вот только чуйка ему однозначно кричала о том, что вернуться в этот ад им еще придется и не раз. «Видимо, моя чуйка не всегда правильно подсказывает», оправдывался Артем, стараясь не смотреть по сторонам, а только под ноги. «Как думаешь, это нормально?» «Абсолютно», утвердительно и без тени сомнения ответил Димка. «Так и должно быть». «Почему?» Чтобы люди нос высоко не задирали от осознания своих сверхспособностей, это еще называется гордыней. А, -а, -а, а, протянул Артем, не сильно вникнув в мысль, только что подаренную ему Димкой. В общих чертах он, конечно же, все понимал, но вот почему именно так все устроено, а не иначе, он в толк взять не мог, по большому счету. Вообще разного ковардака в голове Артема теперь хватало. Это раньше там все было просто и понятно по поводу отсутствия мыслей, а вот теперь ему предстояло научиться раскладывать все это полезное и бесполезное по полочкам. Непростая задача. Легко подпрыгнув высоко вверх, Димка прошел сквозь бетонное перекрытие и оказался в длинном коридоре больницы и первым делом осмотрелся по сторонам. Весь присущий этому месту бардак оставался на прежних своих местах, как и раньше, без изменений. Это осознание странным образом грело душу Димки. Вроде и жуть-жуткая в этой больнице, но все же ей радуешься, словно домой попал. Видимо, все дело в возможности сравнивать это с чем-то куда более кошмарным. Странным образом оказалось, что сейчас раннее утро, Яркие лучи солнца, пробиваясь через разбитые окна и выбитые двери, пытались хоть как-то скрасить колорит местного интерьера в длинном коридоре. И им это удавалось, отчасти. «Странно», — заметил Артем, плавно приземлившись на пол после прыжка вверх из подвала. «Мы ведь в портал вошли уже ближе к ночи и провели в нем не так много времени. От силы часа два, а здесь уже утро в полной красе. «Это мы еще не знаем, какое сегодня число и какого оно года», загадочным голосом произнес Димка, желая напугать напарника. «Ты так не шути», — попросил Артем, оглядываясь по сторонам. «Время не может в портале так сильно отличаться. Однако уже утро. Тут не поспоришь», — согласился Артем, достав из кармана телефон и посмотрев на часы. «О, 6:15 уже». «Совпадает с положением солнца в это время». «Ты так хорошо разбираешься в определении времени дня по положению солнца?» – удивленно спросил Димка, шагая к выходу из больничного корпуса. «Было время с этим разобраться», – отмахнулся Артем и добавил. «Чем я мог тут еще заниматься в течение стольких лет?» «Полезный навык», – уважительно оценил Димка, резко остановившись посреди холла и указывая рукой в сторону. «Это случаем не ее твоя интуиция посчитала засадой». На потрепанном временем сидении возле стены сидела девушка Зося и в упор смотрела на парней. Одета она была в куртку, брюки и кроссовки, и все основное внимание любого взора приковывали к себе русые вьющиеся волосы, спадающие на плечи. Было что-то в этом магическое. Сомнений не оставалось, она их видела» если не сказать большего. Выглядело это так, словно бы она их ждала, и вот теперь, дождавшись, встала с сиденья и произнесла. «Привет, парни! Вам удалось туда попасть?» «Привет!» – поздоровался Артем, и на его лице появилась улыбка. «Может быть и так, если она из осада то весьма симпатичная». «Куда попасть?» – непонимающе переспросил Димка у Зоси и тут же, спохватившись, добавил. «Привет». «В другой мир, конечно же», — без тени сомнения пояснила девушка. «Вы пропали на всю ночь, и я перестала вас чувствовать. А теперь вы снова неожиданно появились, чему я не несказанно рада». «Подожди», — Димка сделал шаг навстречу Зосе. «Ты хочешь сказать о том, что ты не только нас видишь, в отличие от всех остальных людей, но еще и чувствуешь наше местонахождение на расстоянии? Ну да, разве это так необычно?» «Ну как тебе сказать?» Димка, действительно удивившись такому ответу, подбирал слова. «Мы тут с Артемом оба такие крутые и неуязвимые, посещаем параллельные миры, а ты нас отслеживаешь, словно цыплят, и, судя по всему, просидела здесь в больнице всю ночь, ожидая нас. Так значит, вам удалось туда попасть?» Звонко взвизгнула Зося, сделав непроизвольный шаг навстречу парням. Но затем она, резко спохватившись, сделала шаг назад, словно бы чего-то остерегаясь. Лицо ее вновь стало серьезным, и она продолжила. «Извините, иногда мне трудно справиться со своими эмоциями». «А ты прикольная», — заметил Артем, рассматривая девушку теперь уже более внимательно. «Неужели тебе совсем никогда не бывает страшно сидеть здесь одной всю ночь?» «Бывает иногда страшно» призналась Зося, потупив взор. «Поделись, а то у меня фантазии на этот случай не хватает», попросил заинтересованно Димка. «Мне бывает страшно от того, что меня никто не понимает, и поэтому я всегда одна. Одиночество – это ужасная вещь. Я тебя понимаю». Артем хотел было подойти к девушке, но быстро передумал. «Я тебе могу про одиночество такое рассказать, но не буду». «Ты, похоже, про это и сама все не хуже меня знаешь. Но потом я встретил Димку, и все в моей жизни изменилось. Так что я тебя очень хорошо понимаю». «А я встретила вас», — произнесла девушка, и с кроткой надеждой посмотрела на Димку и затем на Артема. «Походу, мы очередной раз влипли, по самое не балуйся», — буркнул Димка. «Ты не обращай на это внимания», — поспешил успокоить девушку Артем. «Димка всегда такой поначалу, ворчит, а потом всей душой привязывается». «Еще один провидец», — укоризненно произнес Димка, посмотрев на Артема и покачав при этом головой. «Все все про меня знают, один я не в курсе». «Он хороший», — ласково произнесла Зося и добавила. «Шевелюра вон какая лохматая, красивая, и уши настоящие, мужские. Такой человек от природы злым быть не может». «Ха!» — воскликнул радостно Артем. «А ведь она права. В самую точку. А про меня чего сказать можешь?» «Не знаю», — отмахнулся Димка. «Никогда об этом не думал». «А ты, Артем...» — Зося немного задумалась. «Ты несколько другой. У тебя лысина намечается, а уши прижатые. А еще глаза хитрые, и ты часто отводишь взгляд, словно скрываешь что-то. Но в итоге вы оба очень хорошо дополняете друг друга». В таком деле очень важно быть друг для друга полезным поводом к действию». «Это точно», — поддержал Артем, хотя про себя лично он ожидал услышать что-то более оптимистичное. «Димка меня постоянно от чего-нибудь спасает». «Ладно», — скомандовал Димка. «С этим разобрались. Девушка, ты необычная, и без поводов нас точно не заставишь скучать. Ты мне лучше расскажи, как ты нас чувствуешь». «Мы ведь с Артемом как бы уже необычные люди». «Мы привидения», — прошипел Артем, потряхивая руками и исказив лицо. Заметив на себе строгий взгляд напарника, он тут же прекратил кривляться. Зося, глядя на все это, улыбнулась и после произнесла. «Тут сразу видно, кто из вас лидер. А чувствую я вас с тех пор, как первый раз увидела возле парадной, когда вы из нее вышли». «Честно говоря, я тогда переволновалась и толком не соображала, чего говорю. Все эти ощущения для меня были в новинку, а теперь я поняла, что наши судьбы каким-то образом связаны. Когда вас не было всю ночь, мне было как-то не по себе. То есть ты можешь назвать место, в котором мы с Артемом находимся?» Не унимался Димка, стараясь понять природу этого феномена. «Не совсем так», — Зося закатила глаза кверху на несколько секунд. «Точного места я назвать не смогу на расстоянии, а вот указать направление точно смогу. Возможно, если потренироваться, то смогу сказать и точнее потом». «Феноменально!» — не сдержался Артем и произнес это вслух. «Может, мы сигнал какой-то излучаем, а ты его принимаешь?» «Какой еще сигнал?» — одернул в который уже раз напарника Димка, в душе радуясь тому, что тот теперь стал похож на нормального парня. Это как-то по-другому работает. А чего ты все время от нас на определенном расстоянии держишься?» «Я тоже это заметил», — поддержал напарника Артем. «Так вышло, что я с рождения чувствую радиацию», — пояснила Зося. «А вокруг вас фон просто зашкаливает. Это и неудивительно, если учесть, откуда вы только что вышли». «Об этом я не подумал», — согласился Димка, делая шаг назад и отпихивая туда же напарника. Мы уже как-то к этому привыкли и учитываем только максимально сильный фон. Например, такой фон, как в разрушенном реакторе или под ним. Честно говоря, я думал, что мы сущности исключительно энергетического плана и радиацию набирать не должны. Я сама в этом не сильно разбираюсь, но факт остается фактом, и фон от вас идет приличный. Я вот иногда много чего чувствую, но далеко не все потом могу проверить сама. «Например, мне всегда казалось, что в подвале этой больницы обязательно должен быть энергетический портал в другое измерение. Ведь это так?» «Ты не ошиблась», — подтвердил догадки Зоси Димка. «Портал действительно здесь есть». «Мы оттуда еле выбрались», — начал был Артем, но Димка его резко пресек. «Хватит уже девушку пугать. Пустое». «Как жаль, что я никогда не смогу туда пройти» опечалилась Зося, понурив голову. «Да брось ты!» — возмутился Димка. «Это же несерьезно! Чего там делать живому человеку? Иногда мне хочется быть невидимым привидением, таким, как вы!» — призналась девушка и загрустила. «Зачем тебе это?» — попытался взбодрить Зосю Артем. «У привидений масса недостатков, никакой личной жизни и много чего еще». Девушка укоризненно посмотрела на Артема, который и сам уже понял, что сказал что-то не то. Судя по всему, у Зоси личной жизни и так никакой никогда не было. Как говорится, и терять тут нечего. Хотя, кто знает, в этой жизни все течет и все меняется, а вот привидение обратно человеком уже никогда не станет. И это действительно так и есть. «Ладно, Зося». Повелевающим тоном произнес Димка, отчего голова у девушки непроизвольно вжалась в плечи, ожидая услышать что-то страшное и похожее на приговор. «Пойдем с нами, а там видно будет. У нас тут дела неотложные намечены». «Я согласна», — радостно выдохнула Зося, засияв, словно солнышко в пасмурную погоду. «От меня проблем не будет, обещаю. Я девушка самостоятельная и за себя постоять могу». «Хорошо», — согласился Димка и направился к выходу из больницы через разбитое окно возле входной двери. Артем с Зосей переглянулись, улыбнувшись друг другу, и последовали за Димкой. Все вышло, как они оба и хотели, не сговариваясь. По крайней мере, сейчас все так, а что будет дальше, не так уж и важно было для них обоих. Строить планы на будущее они не умели и жили, как правило, одним днем. Оказавшись на улице и держась по-прежнему от девушки на расстоянии нескольких шагов, Димка спросил у нее, «Ты считаешь, что портал и радиация связаны друг с другом?» «Конечно, в этом нет никаких сомнений. Иногда мне даже кажется, что у сильного радиационного фона есть что-то вроде интеллекта или разума, но точно я этого не знаю. Теперь понятно, откуда взялись всадники под разрушенным реактором» вклинялся в разговор Артем и предположил. «Там, видимо, тоже есть похожий портал». «Вот ты была, Болка!» Димка строго посмотрел на напарника. «Так значит, они существуют?» Зося насторожилась, глядя в на глаза. «Да, это правда», — признался Димка, который попросту не хотел раньше времени говорить про этой девушке. «Видел их лично, черные всадники, только контуры у них размытые». «Значит, это они мне тогда приснились», – задумчиво произнесла Зося, глядя теперь себе под ноги. «А я тогда подумала, что это просто мои фантазии и не более того. А чего в них такого, в этих всадниках-то?» – поинтересовался Артем. «Говорят, что это всадники апокалипсиса», – пояснила Зося. «И в этом нет ничего хорошего». «Хорошего в них точно ничего нет». Поддержал Димка, немного поежившись, припоминая свою встречу с ними. «Они там явно что-то охраняют». «Понятно, что...» – оживилась Зося. «Степана стерегут и его верного пса Каштана». «Чего же в них такого, если такие у них охранники мощные?» – спросил Артем, почесав рукой затылок. «Степан жертва, и на этом все держится». Тот, кто освободит душу Степана, разрушит эти чары и закроет портал в иной мир, откуда всадники и пришли сюда. А Каштан это проводник в тот мир, куда вы только что ходили. Теперь все сходится. Димка хлопнул в ладоши, обрадовавшись. Но, конечно же, зверей нужно рвать зверями. Вот только как нам вернуть этого Каштана? Как сделать его тем самым проводником? А я знаю как. Хитро улыбнувшись, произнесла Зося и тут же спросила. «Берете меня в команду?» «Конечно, берем», — затараторил Артем, глядя на то, как хмурятся брови Димки, и, обращаясь уже к нему, спросил. «Конечно же, берем, правда, Димка?» Не обращая внимания ни на что, троица шла по улице по направлению к Димкиной квартире. «Разумеется, если бы кто-то встретил их мимоходом», то увидел бы только девушку, разговаривающую саму с собой и жестикулирующую руками. Обычному человеку и в голову бы не пришло подумать о том, что девушка идет по улице в сопровождении двух парней, да еще и не самых простых парней. Из-за поворота вывернула легковая машина. Проехав с полсотни метров, она, резко заскрипев тормозами, остановилась возле девушки. В кабине сидели двое охранников, и по своим делам они явно не сильно спешили. Тот, что сидел за рулем, был немного постарше напарника и находился в бодром расположении духа. Недолго думая, он обратился к Зосе. «Как дела, красавица? Не хочешь с нами покататься? Мы хорошие парни, не пожалеешь?» «Нет, не хочу», — сказала, как отрезала Зося. «Валера, чего ты ее спрашиваешь?» подал голос второй охранник с пассажирского сидения возле водителя. «Это же Зося, полоумная. Как обычно, разговаривает сама с собой, находясь в полном неадеквате. Мы ее немного потанцуем и потом вернем обратно. Она даже и не поймет, чего это с ней произошло». «А это забавно», — ехидно произнесла девушка, прищурив глаза и явно заигрывая с охранниками. «Ну так выйди и возьми, если все у тебя так просто в голове получается. Чего задумался? Или, по-твоему, девушка сама себя танцевать должна?»